Никто из остальных ничего этого не слышал, ни насвистывания, ни стука работающего ножа. Возможно, это слышал череп в рюкзаке, но он не подавал ни звука. Очевидно, всё ещё дулся на меня. Сначала я пыталась шёпотом задавать черепу вопросы, но вскоре мне это надоело, и я отступилась. Пусть молчит, роша зелёная. Вся наша команда собралась в холле. Лок вот с рапирой наготове, подошёл к кухонной двери. приложил к ней ухо. Стеклянная панель на двери оставалась угольно-чёрной, словно по ту сторону находилась какая-то преграда, не пропускавшая сквозь себя ни единого лучика света. "Я продолжаю слышать это", сказала я, и в эту самую секунду стук ненадолго прервался. Несколько раз он прерывался и до этого. Так, словно нож наткнулся на что-то очень твёрдое, а затем возобновлялся. Вот и сейчас нож снова застучал. Локウッド внимательно посмотрел на меня и сказал: "Ну что ж, посмотрим, кто там ещё решил присоединиться к нашей дружной компании". Он положил руку на дверную ручку, повернул её и толчком, открыв дверь, впрыгнул в кухню. Звуки немедленно прекратились. Я заскочила в дверь следом за Локвудом, держа наготове сжатую в руке соляную бомбочку. Следом в тесную кухоньку протиснулись Жорж и Кипс. Все мы остановились, осматривая пустую кухню. На деревянные разделочные столики ложились острые тёмные тени, растущих в саду кепарисов. Мерцали, потрескивали зажжённые, расставленные кольцом по накрытому подтрескавшимся линолеумом полу свечи. "Ничего", выдохнул Кипс. Я следом за ним тоже тихо выдохнула и сказала: Все звуки оборвались, как только мы вошли сюда. Это он шутки шутит, сказал Локвот, трогая меня за арку. Чего собственно и следовало ожидать? Ничего, мрачно повторил Кипс и уставился на меня. Но я в самом деле слышала, огрызнулась я. Не расстроченный заряд адреналина, с которым мы вырвались на кухню, сделал нас всех раздражительными. Джордж чурьетуоз наругался себе под нос. Холли дрожала. Никто и не говорит о том, что ты не слышала, Люси. Локвуд был единственным среди нас, кто сохранял спокойствие. Он ещё раз отвёл взглядом пустую кухню, вернул на пояс свою рапиру, а затем взглянул на наручный термометр. Температура в норме. Визуальные феномены отсутствуют. Ты забываешь про дверь, напомнила я. Когда мы подходили к ней, стекло было чёрным. Это все видели. Верно. Он задумчиво опустил руку в боковой карман своего пальто, вынул оттуда бумажный пакет с шоколадками. Каждому по две штучки и доставать из термосы. Поро по чашечке чая выпить. Мы стояли на кухне, пили чай, успокаивались. Находиться в заросшем призраками доме или другом каком-нибудь месте, никогда нельзя отдавать волю своим эмоциям. особенно отрицательным. Призраки питаются ими и становятся только сильнее. Итак, двадцать один ноль три. Время, когда нами отмечен первый настоящий феномен в этом доме, сказал Луквид. Похоже, Фитис и Барнс были правы, и эта тварь выражает себя главным образом через звуки. Люси, тебе придется принять главный удар на себя. Справишься? Для этого ты меня и пригласил. кивнула я. Знаю, но не хочу, чтобы работа была для тебя слишком в тягость. Сердце у меня всё ещё честило, но дыхание уже восстановилось, и я смогла ответить уверенно и спокойно, как подобает профессионалу. Нет проблем. Отлично. Медленно кивнул Льюквуд. Значит, продолжаем действовать так же, как и раньше. Встречаемся теперь в 11:30. Узнаём Не удалось ли кому-нибудь подобрать ключи к источнику? Тогда же поменяются помещения ими те, кто ведёт наблюдение на месте. В случае малейшей опасности или заметив что-то странное, немедленно окликать остальных. Затем один за другим все разошлись, и на кухне остались только мы вдвоём с Джорджем. Но со мной всё ясно. Где же мне ещё в свете последних событий прислушиваться, как не на кухне в первую очередь? От Шорджа у него, очевидно, были какие-то свои особые виды на кухню. Он достал из своего мешка приспособление, которое я уж и видела в гостиной, тот самый маленький серебряный колокольчик, свисающий из тонких проволочек, натянутых на деревянные рамки. С огромной осторожностью, широко расставив локти в стороны, он держал приспособление между большими и указательными пальцами обеих рук, растопырив в сторону все остальные пальцы. Джордж перенёс свою штуковину на подоконник, поставил так, чтобы она оказалась в луче солнечного света, а затем отошёл назад, любуясь своей работой. Джордж, что это? спросила я, не в силах больше сдерживать любопытство. Он рассеянно провёл рукой по свалявшейся гриве своих светлых, как речной песок волос, и ровным скучным голосом принялся отвечать. Это ПСРУ. Пара психологическая система раннего оповещения. Новейшая разработка Родволовского института. На половину это обычные цинковые проволочки, на половину проволочки, обвитые слоем паутины, которая, как известно, обладает повышенной чувствительностью к энергии, излучаемой призраками. Возникающая при этом разница фазовых колебаний проволочек нарушает баланс всей системы и Джордж задумчиво посмотрел на меня и объяснил всё по-простому. Одним словом, при появлении призрака колокольчик должен зазвонить. И эта фигня действительно работает? Не могу сказать. Сегодня в первый раз её пробую. Думаешь, она чувствует появление призраков лучше, чем наши собственные дары? Говорю же тебе, не знаю. Чувствует лучше, чем я сам? Возможно. Хуфу чувствует, чем ты? Тоже может быть. Мне не нравился тон, каким Джордж разговаривал со мной. Ровный тон, вроде бы вежливый, но на самом деле что-то типа отвяжись. Де Жорж вперёд вперешёл ото кна на середину кухни и всё тем же безразличным тоном продолжил. Усилюка я это колечко. Не знаю, почему мне хочется это сделать, но что-то подсказывает, что надо. Послушай, ты не подашь мне вон тут цепь? "А легко", ответила я и подала цепь, а потом сказала: "Знаешь, Жорж, Мне очень приятно вновь работать со всеми вами. После небольшой паузы он ответил: "Вот как. Меня это удивляет." Я смотрела на лежащие на полу цепи и не могла поднять глаз, потому что чувствовала, что Дюшордш пристально смотрит на меня. А что в этом удивительного? спросила я по-прежнему не отрывая взгляд от пола. Дюшордш снова помолчал, на этот раз дольше, чем перед этим. проложил вторую нитку цепей с внешней стороны кольца, аккуратно расправил, поправил и только после этого сказал: "Но «Ну как же? Ведь с нами по-прежнему холли". "И ты туда же", воскликнула я и честно признаюсь, выругалась. Не сдержалась. "Простите. Я всем уже 100 раз объясняла, повторю лично для тебя в 101. -й. Я ушла не из-за неё. Ты вообще что, слепой?" Не видел разве, как мы общаемся, болтаем с Холли, в том же кафе, например. Мы там и смеялись вместе с ней и все такое. То, что вы с Холли один раз сумели поболтать, не задушив при этом друг друга голыми руками, во все не делает вас близкими подругами. Джордж снял с носа очки и принялся протирать их краем своего грязного свитера. Я, пожалуй, добавил бы еще несколько огарочков. У тебя не найдется? Найдется. Сердито сказала я, порылась в своей сумке, нашла пластиковый пакет с огарками и вынула несколько штук. Между мной и Холли теперь всё в порядке. Правда. Вы живём, можно сказать, душа в душу. Ага. Душа в душу. Как кошка с собакой. Лови. И он кинул мне коробок со спичками. Как кошка с собакой у нас с ней было до полтергейста. А после него всё изменилось. Ага, изменилось. Палтергейст всё окончательно расставил по местам, сказал Джордж, и был абсолютно прав. Насчёт палтергейста я имею в виду. После него ты и ушла, потому что не могла больше оставаться рядом с Холли. А вот здесь Джордж был совершенно не прав. Нет, я ушла от вас потому, что потеряла контроль над своим даром, сказала я. Я взбуждала и притягивала к себе гостей. Я становилась всё более опасной. а подвергать вас риску не могла и не хотела. Я зажгла несколько огарков и отошла в сторону. Но сегодня ночью, как видив, я опять с вами. Вифу тонд шорчу ничего не ворошал, как и его лицо. Опять с нами. Рад выше крыши. Джордж фриска замолчал и спросил: "Что там на этот раз?" Я подняла руку, показывая, чтобы он замолчал. У меня над головой слышались тяжелые и медленные шаги. При каждом шаге слегка начинал дрожать потолок, и колебался язычок голубого пламени в горящей на стене масляной лампе без абажура. Скрипнула дверь. Затем настала тишина. Я посмотрела на Джорджа. Ты слышал что-нибудь? Огонь в лампе видел? Огонек мигнул. Да. А звуки? Нет. Я ничего не слышал. А ты? Что это было? Шаги в дальней спальне. Может быть, это Кипс туда ходил? Кипс? Нет, это точно не он. Кипс сидит внутри цепей, как мышка в норке и носа оттуда не высунет. Да, я тоже так думаю. Может быть, поднимемся наверх и сами взглянем? Ну, пожалуй, ответил Джордж, нервно поправляя на носу очки. Тогда пошли. Мы быстро прошли по узкому коридору к лестнице и поспешили наверх, перескакивая сразу через две ступеньки. Выскочив на лестничную клетку, мы сразу же наткнулись на Кипса, сидевшего с рапирой наготове внутри железного кольца. Увидев нас, Кипс удивленно поднял брови, но мы с Джорджем, не снижая скорости, проскочили мимо него. На площадке было темно и тихо. Дверь дальней спальни оказалась открыта. И в её проёме виднелась слабо освещённая лунным светом комната. Мы молча направились к ней. На полпути между кипсом и спальней я снова услышала странный тикающий звук. Кладц-клац-клац. Затем пауза, затем снова. Кладц-клац-клац. Эти звуки казались непонятными и в то же время странно знакомыми. Где я могла слышать их раньше? Нет, не могу вспомнить. Проходя мимо ванной комнаты, я заглянула в нее, мазнула по сторонам лучом своего заощённого фонарика. Мне вдруг показалось, что в ванне кто-то лежит. Я подняла руку выше, тёмная тень ожила и поползла в сторону вместе с лучом света. Подойдя ближе, я заглянула в ванну. Пусто. Только пыль и паутина. Все остальное было лишь игрой воображения и света тени. Турч прошёл за моей спиной по лестничной площадке и не останавливаясь, направился к спальне. Но сделав ещё пару шагов, вдруг резко остановился и негромко воскликнул: "Ой!" Рапира уже была у меня в руке, а я сама уже была рядом с Турчем. Что случилось? Наступил на холодное пятно, очень холодное. Меня всего прямо так и окатило. Он отцепил с пояса свой термометр, взглянул на него, Странно, а катило и тут же исчезло. Ты в порядке? В полном. На секунду испугался от неожиданности и все. Сейчас температура воздуха уже нормальная. В спальне все было тихо, однако мне показалось, что дверца одного из стенных шкафов приоткрылась с тех пор, когда мы в последний раз заглядывали сюда. Сама приоткрылась. Тикающие звуки прекратились. Ничего необычного в спальне не замечалось. Лок вот правильно сказал, эта тварь любит шутки шутить, а выражает себя в основном через звуки, заметил Шордж. Он выглянул в коридор, помахал рукой, давая знать Кипсу, что у нас все в порядке, а затем неожиданно спросил: "Ты тот дурацкий тухлый череп с собой не захватила? Интересно, что он обо всем этом думает. Взять-то я его с собой взяла." Только боюсь, что этой ночи пользы от него будет мало, ответила я. Немнастроение он видишь ли. Дуется на меня за то, что согласилась снова поработать с локводом и вами. Ревнует, сказал Джордж. Решил, наверное, что ты теперь принадлежишь только ему одному, Ателла маринованый. Но по правде говоря, его понять можно, ведь ты единственная ниточка, которая связывает его с миром живых. Как же ее потерять? В конце концов, у каждого свои проблемы. Ладно. Пойду, поставлю в гостиной ещё одно по СРО. А этим временем, может, захочу ещё раз попытаться поговорить со своим черепом. Не нравится мне здесь. И дом и шутковатый, и до сих пор не могу найти ни малейшего намёка, где может находиться этот чёртов источник. Где может находиться источник? Я тоже не знала. И никто из нас не знал. Ночь понемногу тянулась дальше, и вместе с этим продолжал расщеряться репертуар звуков, которые я здесь слышала с помощью своего экстрасенсорного дара. Ещё несколько раз со второго этажа доносились тяжёлые шаги, и всегда это случалось в тот момент, когда я сама находилась внизу и слышала их у себя над головой. Странные это были шаги, короткие и вместе с тем слегка размазанные. Такой звук могли производить домашние тапочки, надетые на огромные, распухшие ноги. Два раза, один раз в подвале и один раз в гостиной я слышала тишелое, натуфное дыхание. Было такое впечатление, что кто-то огромный и грузный пытается идти, но делает это с большим трудом. А еще однажды, стоя посреди холла, я услышала у себя за спиной мягкий и долгий шорох. словно кто-то тащил, прижимая к стене свое туго обтянутое тканью брюхо. Любого из этих звуков было бы достаточно, чтобы выбить меня из клея. Собранные вместе и не слышные для всех остальных, они начали изводить меня. Да, шумный это был дом, разговорчивый. Теперь я поняла, почему Пенелопа Фитт так настаивала на том, чтобы подключить меня к этому расследованию. Пинелло пофтьес настаивала, не локвот. Когда я вспоминала об этом, меня всякий раз охватывало раздражение, но я тут же гасила его. Делать это я хорошо научилась за месяцы своей самостоятельной работы и знала, что рискованнее всего давать волю своему раздражению в опасных местах. А уж в том, что этот дом был очень опасным местом, сомневаться не приходилось. А самым опасным местом в этом очень опасном доме была, как мне представлялось, неряшливая, безвкусно обставленная и оклеенная горчичными обоями кухня. Вот ее я и решила исследовать внимательней, чтобы попробовать установить, какое место занимала кухня в тех событиях, которые разыгрались в этом доме тридцать с лишним лет назад. Результат такого исследования вряд ли может оказаться приятным. Однако это самый быстрый способ нащупать источник. Я это сделаю, потом сразу же постараюсь выбросить все из головы и отправлюсь домой спать. На часах одиннадцать тридцать. В это время мы договорились все вместе встретиться в гостиной, и вместо кухни я сначала направилась туда. Для всех остальных за последние два часа не произошло ничего примечательного. Все было тихо. за исключением быть может легкого мелейза и ползучего страха, но это же сущая ерунда, правда? Если кому и досталось, так это мне. Я рассказала обо всем, что услышала и почувствовала. Локвы тут уточнил ряд деталей, затем спросил, могу ли я продолжать работу. Я заверила его в том, что могу. После этого были перераспределены места вахт. Джордж отправлялся в подвал. Хой ли брала на себя первый этаж. Лок вот должен был свободно перемещаться по дому, проверяя, всё ли у всех в порядке. Я попрежнему была вольным стрелком и вернулась в кухню. Когда я входила в дверь кухни, мне показалось, что раздалось короткое насвистывание, а затем три быстрых удара. Затем тишина. "Череп", позвала я. "Ты это слышал?" Ответа не последовало. Ну всё, хватит. Я вытащила из рюкзака призрак банку. Внутри неё в зелёном ихоре плавало лицо черепа. Выражение его было ещё более надменным, чем обычно, а когда я пыталась заглянуть призраку в глаза, он немедленно отворачивался от меня в сторону. Я поставила банку на пол, рядом с кольцом из железных цепей и требовательно спросила: "Отвечай, ты слышишь? Только не говори, что не слышишь". Не услышать такого мы с тобой просто не можем. Звуковые феномены множится. Что ты скажешь о них? Призерк прекратил дергаться, повёл одним глазом вправо, другим влево, затем заморгал, делая вид, что только что заметил меня. О, теперь-то решилась не зайти-то разговора со мной. Со старым заплесневелым. Да, решила. И перестань дурака валять. Здесь что-то происходит. И я чувствую смертельную опасность. Хочу знать, что ты об этом думаешь. Призрак изобразил на своей зелёной рушине недоумение, повёл на зрями так, словно фыркнул, и сказал: "Можно подумать, тебя интересует моё мнение". Я ввела взглядом залитую лунным светом кухню, такую безобидную на вид, но таящую в себе смертельную опасность. Ладно, придётся подмаслить приятеля. Дорогой Череп, медовым тоном начала я. Меня действительно очень интересует, что ты думаешь насчет всего этого, и я прошу тебя, прошу тебя как, как чувствую твое замешательство с этим определением. Перебил меня Череп. Ты просишь меня как друга? Ну уж нет. А я моментально сменила тон на резкий. Как друга? Не дождешься? Тогда как уважаемого коллегу, может быть? пошёлу, и это было бы слишком. Нет. Я прошу тебя как человек, который ценит твоё мнение, несмотря на твой злобный нрав и мерзкий характер. Череп внимательно посмотрел на меня, затем ответил: "Что ж, как я понимаю, ты решила отбросить лживую лесть и резать теперь только правду-матку. Я прав?" "Да. Так та иди и удавись. От меня ни единого мудрого слова не дождёшься". Я думала, что Джордж приувеличивает, но он похоже прав. Ты в самом деле просто ревнуешь. Сердито фыркнув, я наклонилась и опустила на крышке банки рычажок, позволявший вести переговоры с этим, как его назвал Джордж, с отеллом маринованным. И в этот самый момент послышался тихий булькующий звук, булькующий и слегка дребезжящий. Я обернулась. В углу кухни стояла старая чёрно-белая газовая плита. Огонь в ней никто не зажигал уже больше 30 лет. Однако сейчас на её пыльной решётке что-то погромыхивало. Оказалось, что погромыхивает кастрюля, большая. Я медленно подошла ближе. Кастрюля подрагивала на плите. Внутри кастрюли что-то булькало, варилось. Вода бурлила, выплескивалась из кастрюли на плиту и шипела. К засаленному ободку кастрюли изнутри лепились маленькие воздушные пузырьки. Смотреть на то, что там варится в этой кастрюле, мне совершенно не хотелось, но я должна была это увидеть. Внешняя стенка кастрюли слабо блестела, освещенная лунным светом. Внутри кастрюли было темно, и из этой темноты торчало и ворочалось что-то округлое, окружённое пузырьками. Из кастрюли сильно пахло крепким мясным бульоном. Я подошла ближе, потом совсем близко. Кастрюля продолжала постукивать, покачиваясь на плите. Я цепила от пояса свой фонарик, зажгла, подняла повыше, чтобы направить луч света внутрь кастрюли. Люси. Я ахнула от неожиданности, обернулась и увидела перед собой в луче фонарика лицо Локвуда. Он вздрогнул, вскинула руку, прикрывая глаза от яркого света. Что ты здесь делаешь, Люси? И выключи, пожалуйста, свой фонарик или отведи в сторону. Что я делаю? А разве ты сам не видишь? Я повернулась к плите, направила на неё луч фонарика. Пыльная решётка на плите была пуста. Кастрюля бесследно исчезла, вместе с ней улетучился и запах крепкого мясного бульона. В окно светила луна. Я выключила фонарик и вернула его на своё место на поясе. Подошёл Локвуд, встал между мной и плитой, спросил: "Что ты видела? Что творилось?" Ответила я: "Что творилось на плите, в кастрюле. Ты пришёл, и она исчезла". Локвуд закинул назад упавшую ему на лоб прядь волос и сказал, нахмурившись: "В кастрюле я не видел, зато видел твоё лицо". Ты была как загипнотизированная. Он поставил ловушку и заманил тебя в неё. Да нет же, ты ошибаешься. Я просто хотела взглянуть. Погоди. Такую я тебя ещё никогда не видел. Все здешние феномены обрушились исключительно на тебя, Люси. Кроме тебя, никто из нас ничего не чувствует, и это меня пугает. Может, нам лучше отказаться от этой работы? Но это и есть моя работа, Локвуд. С неожиданным для себя раздражением сказала я: "Я слышу звуки, я ловлю ощущения, вытаскиваю их из прошлого. Просто доверяй мне и всё". "Я тебе безусловно доверяю", посмотрел он мне прямо в глаза. "Но и не тревожиться за тебя тоже не могу". "А вот тревожиться за меня не нужно", я отвела взгляд в сторону, и на глазам мне попался установленный жужжащим прибор. Блестел в ломльном свете подвешенный на тоненьких проволочках колокольчик красивый, но совершенно бесполезный. В полуметре от прибора имело место явление призрака. И что? Ни мычит, ни телится. Я справлюсь со всем этим, и ты это знаешь. Если действительно хочешь, чтобы я была здесь. А разумеется, хочу, после некоторой паузы ответил Локвуд. Я же сам просил тебя об этом. Разве не так? Да, но ты просил меня об этом, потому что тебя об этом попросил и пинело Попифтеас. В этом есть некоторая разница, согласен? Люси, какая муха тебя укуси? Локвуд не договорил, резко обернулся, когда у него за спиной с горохом там распахнулась дверь кухни. Джордж! Джордж ворвался на кухню, глаза его дико блестели сквозь стекла очков. Люси, Локвуд! закричал он. Скорее идите и посмотрите, там в подвале. Мы с Локвудом протиснулись мимо Джорджа и бросились к темнеющему входу в подвал. Джордж семенил за нами. Не спускаясь вниз, Локвуд зажёг свой фонарь, направил в вниз, на зацементированный пол подвала лёг жёлтый овал света. Что? Где? спросил Локвуд. Кости. Кости и другие кусочки тел. Ответил Джордж. Лиша от кучкую подножья лестницы. Мы посмотрели вниз. Пол в подвале был пыльным, серым, и на нём ничего не лежало. И где они? Дворч посмотрел вниз и в отчаянии махнул рукой. "Ну да, конечно, теперь кости исчезли. Напрасно я надеялся, что они дождутся, пока я сбегаю за вами. Может, они и не исчезли с концами", сказала я. "Луквуд" У тебя самое острое из нас зрение. Если ты спустишься вниз и... По дому раздался дикий крик. Это была Хули. Локвот, Дюжордь и я взглянули друг на друга и без единого слова бросились назад на кухню, а сквозь нее в маленькую столовую. Хули стояла, уставившись о стекленившим взглядом в пустое пространство между собой и окном. Соломон Гадби? В один голос спросили мы. вдруг на выхватывая рапиру. Холли вышла из странца, отрицательно покачала головой и, повернувшись в лунном свете, коротко ответила: "Нет. Что же ты тогда увидела?" "Ничего. Просто стол. Но на нём Ну давай, давай. Было слишком темно, чтобы рассмотреть всё в деталях. Посуда, ножи, вилки. Она передёрнулась. И какой-то кусок мяса. Жаринова. Вот мерзость. Тифос глотнул Чёрч. А я в подвале, кажется, видел то, что осталось после разделки этого бифштекса. Хотите узнать, что было самым жутким? слабым голосом спросила Холли. Салфетка. Белая маленькая салфетка, аккуратно сложенная рядом с тарелкой. Не знаю почему, но именно эта деталь добила меня. Всё явление продолжалось один миг. И тут всё исчезло. Беда с этими мимолётными видениями, сердито сказал Жорж, не успевая иронировать откнуть. Да и некуда. И никаких следов, ведущих к источнику, из такого видения то уж и получить. Люси, переключился он, увидев, что я застыла на месте. Люси, что случилось? Ты снова его слышишь? Они Все трое стояли вокруг меня в тёмной столовой и ждали, что я скажу. Не обязательно, что это именно он, медленно ответила я. Но да, слышу. Это он. Из непроницаемых теней до меня донёсся лёгкий треск, словно кто-то очень тяжёлый опустился всем своим весом на деревянный стул. Он здесь? шёпотом спросил Шорт. Я отрицательно покачала головой. Нет. Это просто звуки. Эхо из далёкого прошлого. Я не договорила. Сердце моё учащённо забилось, голова стала лёгкой, закружилась, а руки и ноги наоборот, налились свинцом. Страх навалился на нас всех, приковал к месту. Потом я услышала новый, негромкий звук. Постукивание наша и вилки о фарфоровую тарелку. Кажется, я слышу, как он ест, прошептала я. Там, в непроглядной тьме, кто-то кашлянул, потом вытер салфеткой засаленные губы. Нельзя ли нам выйти отсюда на минутку? спросила я. Мне нужно глотнуть свежего воздуха. "Можнo и нужно", согласился со мной Лוקвуд. "Вот здесь ужасно душно, дышать нечем". Задерживаться в столовой не захотел никто. Мы Все вчетвером поспешили к выходу. И как раз когда мы протискивались в дверь, по дому разнёсся новый крик, полный боли и страха. Крик человека, которого убивают или который до смерти испуган. Кто-то схватил меня за руку. До сих пор не знаю, кто это был, Джордж или Холли. "О нет", сказала я. "Кипс. А Лок вот уж и обогнал нас всех, летел вперёд." И по ледлинного пальто крыльями хлопали у него за спиной. Холли, оставайся здесь, приказал он на бегу. Люси, оставь, я иду с тобой. Мы втроём, Локвуд, Джордж и я, промчались через кухню, мимо двери в подвал и дальше к ведущей на второй этаж лестнице. Во всём доме стояла мёртвая тишина. Теперь вверх, вверх, прыгая сразу через две ступеньки. И вот уж и она лестничная площадка, на которой внутри кольца из железных цепей спокойненько сидел, по-турецки поджав под себя ноги, кипс и читал в свете горящих свечей какой-то роман в бумажной обложке. С одной стороны, у его ног лежал открытый пакет с бисквитами, с другой стороны стоял термос с кофе. А лицо кипса было скучающим, но стало удивлённым, когда мы выскочили на площадку. изгрудились вокруг нашего наблюдателя что вам нужно идиоты а вас кликнуло и ничего не услышал в ответ